В один из августовских дней 1944 года Пацула сообщил Девятаеву о предстоящем восстании в лагере. «Готовься, Миша. Сбылась твоя мечта о бунте», — прошептал он, оглядываясь по сторонам. «Этой ночью по сигналу все, кто здоровый и может двигаться, должны покинуть бараки и бежать к воротам». «Но там же караульное помещение и две пулеметные вышки», — возразил Михаил. «Все правильно». Главная задача — быстро взять штурмом здание, завладеть оружием, уничтожить караул и группами уйти в разных направлениях. — Куда уйти? Нас же всех переловят. — Не переловят, — уверенно парировал товарищ. — У нас уже налажена связь с польскими партизанами. Они помогут уйти подальше в густые леса. — Но как же заминированные здания и главная дорога к воротам? — Это тоже учли. Одна из групп рванет к зданию администрации и постарается нейтрализовать лагерь фюрера, чтобы он не успел осуществить подрыв. Идея понравилась Михаилу. Попрощавшись, товарищ ушел. Девятаев же был настолько возбужден новостью, что отправился искать Вандышева с Кравцовым. Сердце бешено колотилось, норовя вырваться из груди. Как же в эту минуту ему хотелось, чтобы принесенная Иваном новость ночью обязательно воплотилась в жизнь. Только в благополучный финал затея верилось с трудом. Ведь необходимо оповестить всех военнопленных, а среди них были и те, кто сотрудничал с немцами. И потом эти проклятые вышки с пулеметами, вечно бродящие за проволокой патрули. Однако по возбужденным лицам встречавшихся заключенных, потому как многие из них осторожно перешептывались, Девитаев скоро заключил, что все они к чему-то готовятся. А через пару часов он получил еще одно подтверждение подготовки общего бунта. Несколько заключенных сидели у стены барака в ожидании построения для проверки перед обедом. Грелись под августовским солнцем, переговаривались. Внезапно рядом шлепнулся комок глины величиной с куриное яйцо. Заключенные огляделись по сторонам. «Никого. Все спокойно». Один осторожно поднял комок, разломил и удивленно прошептал. «Записка». Это было послание от польских партизан. В нем кратко сообщалось о положении дел на фронтах, а также о том, что ближайшие ночью партизаны осуществят налет на лагерь с целью освобождения всех его узников. Заканчивалось послание просьбой, товарищи, мы сделаем все возможное, но и вы будьте готовы к самым решительным действиям. Записку тут же передали надежным товарищам, и она пошла по рукам. Заключенные ходили с горящими глазами. Каждый понимал. Этой ночью он либо погибнет, либо обретет долгожданную свободу. Сложно предположить, чем закончился бы массовый бунт в заминированном лагере, если бы не произошло то, чего никто не ожидал. Буквально через полчаса после отбоя всех неожиданно подняли. Вся территория лагеря была освещена прожекторами, кругом стояли автоматчики с собаками. Военнопленных построили у бараков, произвели поголовную проверку и сразу же погрузили в железнодорожные вагоны. Эшелон без промедления тронулся куда-то на запад. Все посвященные гадали, совпадение это. Или сведения о готовящемся бунте дошли до руководства лагеря? К счастью, девитаев, Вандышев, Кравцов и Пацула оказались в одном вагоне, разделенном на две половины сеткой из толстой проволоки. По одну сторону сидели заключенные, по другую — эсэсовские охранники. Опытный Вандышев специально устроился поближе к сетке, чтобы при удобном случае подать сигнал к побегу. Но, к сожалению, такого случая судьба не предоставила, и на следующий день эшелон прибыл в один из лагерей Восточной Пруссии.